Глава одиннадцатая. Под взглядами всех окружающих я делаю вид, что пью напиток, а пространство вокруг словно электризуется. Не знаю, какого эффекта все ждут, но на самом деле я просто подношу кофе к губам. Стаканчик с крышкой, а потому невозможно отследить, проглотила я жидкость или нет. Я не глотаю, только пригубляю. Нормально? Интересуется Макс вкрадчиво, так что поджилки трясутся я не сразу понимаю что он на кофе киваю делаю еще один ложный глоток и перевожу взгляд на браслеты лейлы красивые говорю ей что это за металл лейла смотрит на браслеты и на секунду зависает серебро подсказываю я а да да серебро необычное ничего особенного пожимает плечами лейла Но я вижу, что мое внимание к ее украшениям не приходится ей по душе. Если понравились, я подарю тебе такие. Тут же говорит Димит. Теперь настает моя очередь испытывать неловкость. э, -э нет, я просто так спросила. Просто... Мне кажется, я уже видела подобное. Вот и спросила. Где? Точнее, на ком ты видела? Быстро спрашивает Дина. Странно. Я так поняла, что они все знакомы с Кристианом». «Неужели они не знают, что он носит такие же браслеты, что и Лейла?» «Я уже и не помню», — пожимаю плечами, решая не выдавать пока Кристиана. «Пей кофе», — напоминает Димит. «Да, конечно», — киваю я и снова пригубляю напиток. А потом моя рука чуть подрагивает, пальцы разжимаются, и я опрокидываю кофе прямо на себя. «Ой!» Скакиваю с места и округляю глаза совсем натурально, потому что боль от кипятка пронзает кожу даже через одежду. «Я такая неловкая!» «Димит, как же вовремя ты меня отсадил!» «У меня всегда так, ни один поход в кафе не обходится без того, чтобы что-нибудь не разлить на себя или не опрокинуть. Теперь мне срочно нужно бежать». С этими словами я хватаю свой рюкзак, прижимаю его к груди и несусь прочь из кафетерия. По пути я кашусь по сторонам, но не замечаю ни одного знакомого лица. Никого, кто мог бы даже отдаленно походить на человека, писавшего мне сообщение. Моего сталкера. Еще я не знаю, есть ли гарантия того, что Димит не сорвется за мной и на этот раз. Но у меня нет другого выхода. Пара вот-вот закончится. За это время мне нужно привести себя в порядок и найти аудиторию, где будет проходить следующее занятие. Против моих опасений на этот раз никто не врывается в туалет. Я быстро затираю коричневые разводы на своей блузке. Запахиваю поплотнее пиджак. Он тёмный, а потому практически незаметно, что он пострадал. Проделав все это, я выхожу в оживший коридор и тут же сталкиваюсь нос к носу с Кристианом. «Ульяна», — произносит он, а я хватаю парня за рука в толстовке и оттаскиваю его к окну. «Это ты прислал мне сообщение?» Шиплю я и впиваюсь взглядом в смазливое лицо. «Я? С чего ты взяла?» «Это ты!» Не знаю, почему, но я практически уверена в этом. «Откуда у тебя номер моего телефона? Почему мне нельзя было ничего есть или пить? Отвечай!» Вопросы сыплются из меня, словно из рога изобилия. «И да, откуда ты знаешь, как меня зовут? Ведь я не называла тебя своего имени». «Я слышал, как тебя называла так твоя подруга». «Маша?» — Кристиан кивает. «Ты следил за нами?» — ахаю я просто проходил мимо и я не присылал тебе никаких сообщений если хочешь проверь мой телефон парень достает из кармана новенький iphone разблокирует его и протягивает мне я обращаю внимание что браслеты с его запястья исчезли держи говорит парень я тушуюсь а потом хмурюсь э, нет спасибо тем более это ни о чем не говорит ты мог стереть входящие я этого не делал Вполне натурально уверяет меня парень. Странно? Если он не слал мне сообщений, тогда кто? Нет, все же он темнит и что-то не договаривает. Почему ты ушел, как только завидел компанию Демида? Задаю следующий вопрос. Кристиан закатывает глаза. Это что допрос? Нет, но это ты преследуешь меня по всему универу, а не я тебя. Поэтому, если не хочешь, чтобы я нажаловалась на тебя в деканат, тебе придется отвечать. «Здесь никто не любит Усманова», — пожимает он плечами. «Почему?» «Большая часть боится». «А меньшая?» «Тоже боится, но еще и завидует». «А ты?» «Что я?» «Просто боишься или боишься и завидуешь?» «Парень усмехается». «Ни то, ни другое. Я просто не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня». «Если так, тебе стоит держаться от меня подальше». С этими словами я огибаю парня и иду прочь. Достаю телефон и набираю Маше, чтобы она сориентировала, где она сейчас. Еще минута без подруги, и я сойду с ума в этом гадюшнике. Внезапно я чувствую, что у меня начинает кружиться голова. Что это? Почему? Я ведь ничего не ела и не пила, только пригубила напиток, но это же не в счет. Это же не из-за этого. Кружение прекращается так же быстро, как и началось. А в следующий момент на мне виснет подруга. Препод зверь, что не пустил тебя на пару всего лишь из-за пятиминутного опоздания. Говорит, Маша весело, и мы начинаем идти бок о бок. Ее беззаботный щебет, словно из другой жизни, где нет загадок, и все намного-намного проще. Кстати, Ульян, ты куда так сорвалась перед парой, а? Я и глазом моргнуть не успела. Мне срочно понадобилось в туалет. Мямлю я, а сама стреляю глазами по сторонам. А, -а, -а ну ясно, ясно. Я не успеваю подумать, что там Маше ясно, как приступ головокружения возобновляется. А потом виски простреливает такой болью, что я чуть не сгибаюсь пополам. «Уль, что с тобой?» доносится до сознания обеспокоенный Машин голос. А потом я вижу его. Какой-то незнакомый парень стоит прямо перед входом в аудиторию и смотрит на меня, не мигая, словно гипнотизирует. «Выглядит незнакомец странно, и это мягко сказано». Помимо того, что он одет во все черное и кожаное, словно рэпер из 90-х, у него очень бледная кожа, которая кажется еще бледнее на контрасте с его черной одеждой, и она будто слегка светится. Он похож на вампира вот первое, что приходит на ум. Только клыков и заостренных ушей не хватает. Волосы парня скорее светлые, чем темные, и они гладко зализаны назад, словно уложены гелем. А глаза, глаза, о боже! Вместо зрачков я вижу в них белое свечение. Это выглядит жутко, пугающе. «Маш!» — дергаю подругу за рукав. «Ты его видишь?» «Кого?» На секунду поворачиваюсь к подруге, едва пересиливая головную боль. «Того парня в черном, что стоит у входа в аудиторию. То ли рэпера, то ли вампира. Видишь его?» Маша хмурится, смотрит в указанном направлении, потом снова на меня. «Уль, ты о ком?» Я снова смотрю в нужном направлении, но на этот раз видение мое нечетко. Оно словно покрывается рябью, пока не пропадает совсем. И приступ головной боли тут же отпускает. «Уль, там никого нет. Никакого парня в черном. Теперь и я вижу, что никто там не стоит. Черт, у меня кажется что-то с головой». Бормочу я. «Может, тебе в медпункт?» «Возможно». Говорю я и вздрагиваю, когда за моей спиной вдруг вырастает крупная фигура. Димит, мне не нужно напрягаться, чтобы понять это. Кажется, я чувствую приближение парня каким-то шестым чувством. На этот раз без своих любимых друзей. А, липечет Маша и больно пихает меня локтем в бок. Привет, говорит Усманов, обалдевший от такого счастья подруги и поворачивается ко мне. Есть разговор. Его взгляд впивается в меня и исследует каждую черту. Под этим взглядом я чувствую себя так, будто стою перед ним без одежды и непроизвольно скрещиваю руки на груди. Я отрицательно качаю головой. «Нет, у меня пара сейчас начнется. Я не хочу прогулять еще одну лекцию по твоей вине». «Что ж, если тебе не интересно, кого ты только что видела у входа в аудиторию». Не дожидаясь моего ответа, парень разворачивается на 180 и идет прочь. «О чем это он?» — хмурится Маша, но тут же звонко взвизгивает. «Уля, он... он... заговорил с нами, сказал мне привет!» «Ес! Он со мной поздоровался! Ты слышала, слышала?» «А что он хотел от тебя? Вы что, знакомы?» Она трясет меня, а я все смотрю и смотрю вслед удаляющейся широкоплечей фигуре. «Маш, не сейчас. Лучше займи нам места, я подойду чуть позже, ладно? Пожалуйста». Отцепляю руку подруги от себя и несу, что есть моча за Демидом. Только бы он не передумал и ответил на мои вопросы.